Глава 10. Ренат прошёл по коридору и вошёл в приёмную. Увидев его, поднялась со своего места секретарша. У неё была характерная азиатская внешность: раскосые глаза. Она несколько удивлённо смотрела на него. "Господин Шарипов", уточнила она. Ей было лет 30. Она была в тёмном брючном костюме. Очевидно, её предупредили о визите Рената и даже описали его внешность, чтобы она не перепутала. Молодая женщина даже улыбнулась. Справа от неё висела табличка с фамилией генерального директора, слева с фамилией заместителя генерального директора. Можно было прочесть, что с правой от неё стороны сидел Вахтанг Георгиевич Гогоберишвили. А с левой стороны Надежда Анатольевна Попова, секретарша смотрела на Рената, ожидая его указаний. Меня уже ждут? понял Ренат. Да, кивнула она, показывая на кабинет генерального директора. Нет, он почему-то решил войти в другой кабинет, где сидела заместитель генерального директора. Ему понравилось, что это женщина. Может, она будет более откровенна. Можно? спросил он, открывая дверь. Женщина поливала цветы. Она обернулась. Ей было лет 40. Строгий взгляд, тонкие губы, серые глаза, модная, очень дорогая оправа от Шанель, тщательно уложенные волосы, словно она успела побывать утром у парикмахера. На ней была белая блузка и голубой костюм, юбка чуть ниже колен. Она стояла у окна, когда он вошёл. Женщина держала в руках лейку для цветов, стоявших на подоконнике. "Входите", кивнула она. "Я сейчас закончу". Он вошёл в комнату, прошёл к столу, сел напротив неё. Ему понравился этот кабинет, выполненный в розовых тонах. Красивая изогнутая мебель, изогнутые дверцы шкафов, подобранные в тон светло-бежевые занавески всё говорило о вкусе хозяйки кабинета. Напротив её кресла висела чудесная картина, изображавшая русский лес. Она закончила поливать цветы, оставила лейку в углу, вернулась на своё место, надела пиджак, наброшенный на спинку кресла, и строго взглянула на него. Что вам нужно? спросила она. Ничего, хотел с вами познакомиться, улыбнулся Ренат. Интересное начало. Вы специально для этого приехали в нашу компанию? Он обратил внимание на её часы. У неё были очень дорогие часы из белого золота. "Я Ринат Шарипов", сообщил он негромко, ожидая увидеть её реакцию. Но она была абсолютно спокойна. "Очень приятно. Я про вас слышала. А я Надежда Анатольевна. Можно просто Надя. У вас есть ко мне вопросы?" Ему понравилось, как она держится. без робости или смущения, нормальные деловые отношения, какие и могут быть между высококлассным менеджером и хозяином компании. Судя по всему, меня здесь не очень ждали, сказал Ренат. Возможно, без тени улыбки согласилась она. Но это вы должны выяснять с нашим генеральным директором, а не со мной. Почему? Вы разве не имеете отношение к финансовым вопросам компании? Абсолютно никакого. Она смотрела ему в глаза. Я не отвечаю за финансовые вопросы. У меня другой круг вопросов. Я занимаюсь в компании дизайном, модой, архитектурой, одеждой. Только на этих условиях я согласилась здесь работать. Одеждой? Форму одежды обслуживающего персонала утверждаю я, пояснила Надежда Анатольевна. И ещё отвечаю за оформление всех ваших домов. Я вас не совсем понимаю, признался Ренат. Меня взял на работу ваш покойный дядя, сообщила она. Он считал, что я достаточно хорошо разбираюсь в этих вопросах. До того, как появиться здесь, я возглавляла отделение известной французской компании в Москве и не собиралась сюда переходить, но ваш дядя меня уговорил. И с тех пор я работаю здесь. Судя по её кабинету, вкус у неё был безупречный. «Сколько вы получаете?» – поинтересовался Ренат. «Много», – ответила Надежда Анатольевна. «Я думала, что вы знаете, моя зарплата в Асторе составляет около 180 тысяч долларов, не считая премиальных. На прежней работе я получала чуть меньше 150 тысяч». «Вы знаете, какой бюджет у вашей компании?» «Очень большой, я примерно знаю». 80 миллионов долларов или около того. Но повторяю, я не занимаюсь финансовыми проблемами, и они меня абсолютно не интересуют. У меня несколько другая сфера приложения моих способностей. С такой зарплатой вы могли бы интересоваться делами компании, возразил Ренат, чувствуя лёгкую обиду. Нет, Я достаточно известный специалист, господин Шарипов, и поэтому могу позволить себе разговаривать с вами подобным тоном. Вы не мой хозяин, не обольщайтесь. Вы всего лишь будущий хозяин компании, в которой я работаю, нанятым руководителем, и достаточно профессионально выполняю свою работу за те деньги, которые мне платят. Если я захочу, то могу в любой момент отсюда уйти. В другой компании мне предложат такие же деньги, если не больше. Как видите, я достаточно откровенно, вполне улыбнулся Ренат. Вы могли оценить мою работу. Насколько я знаю, вы уже переехали в вашу новую квартиру. Весь дизайн и оформление этой квартиры лежало на мне. Нравится? Очень, ответил он. Прекрасно. Значит, всё в порядке. В других местах вы ещё не были? В каких? У вас большое наследство: вилла в Антибе, дом в Лондоне, особняк в Киеве, ну, и так далее. Я работала везде, по всему миру. Вы сможете всё увидеть. Ваша компания занята обслуживанием моей недвижимости? Конечно. Для этого мы и созданы. В таком случае, почему вы выставили на торги мои дома в Лондоне и в Киеве и продаёте сейчас дачу на Рублёвке? Кто вам сказал, нахмурилась она, Мои адвокаты. Они говорят, что набежали большие долги. Какая глупость! Этого не может быть. И тем не менее, это так. Более того, как мне удалось выяснить, вы даже не платите. Он не успел договорить. Дверь стремительно распахнулась, и в кабинет вошёл высокий мужчина. На нём был светлый костюм в крупную клетку, красный галстук. шигалский усы, тёмные курчавые волосы, характерная внешность кавказца. Это был Вахтанг Георгиевич, генеральный директор компании Астор. За его спиной стояли Тамара и Иосиф Борисович. Очевидно, решивший сам приехать сюда. "Здравствуйте, дорогой Ренат", взмахнул руками Гогоберешвили. "Почему не предупредили о своём приезде? Мы бы вас встретили, как положено, даже обидно". А вы, Надя, почему сразу мне не позвонили? Он вошёл ко мне 5 минут назад, сухо пояснила Попова. Такой гость, такой гость дорогой. Директор изображал гостеприимного кавказца, но Ренат видел, как он нервничает. Пойдёмте ко мне в кабинет, предложил Вахтанг Георгиевич. Я вам всё покажу. К нам такой гость приехал, он метнул взгляд в Попову, И было заметно, с каким трудом он сдерживается, чтобы не сорваться. Очевидно, независимый дизайнер в качестве заместителя давно его раздражал. Ренат поднялся и предложил Надежде Анатольевне: "Пойдёмте вместе с нами". Он вышел в приёмную, пожал руки Иосифу Борисовичу и Тамаре. Все пятеро прошли в кабинет генерального директора. Комната была в два раза больше кабинета Поповой. Здесь царил откровенный кич: тяжёлая кабинетная мебель, большое кожаное кресло, огромный экран плазменного телевизора, висевшего на стене. Очень дорогой, чудовищно безвкусный и претенциозно вычурный кабинет директора тоже многое говорил о его владельце. Садитесь, показал на обтянутые дорогой кожей кресла хозяин кабинета. Устраивайтесь поудобнее. Сейчас попрошу принести нам кофе и коньяк. Что вы любите? Может, мартини или джин-тоник? Ничего не нужно, сухо отрезал Ренат. Сядьте и успокойтесь. Я рад и Осиф Борисович, что вы тоже приехали. Мне сказали, что вы едете сюда, и я сразу решил, что мне нужно здесь появиться, пояснил Пловник. Только не понимаю, почему вы не захотели нас подождать. «Всегда интересно приехать в компанию, которая занимается устройством моего быта», — пояснил Ренат. «Давайте начнем с самого начала. Итак, я хочу знать точное количество объектов недвижимости, которые мне принадлежат». Гога Берешвили взглянул на плавника. Оба нахмурились. «Было заметно, что этот вопрос вызвал у них беспокойство». Мы можем обсудить все вопросы в моём кабинете, сказал Иосиф Борисович. Нет, возразил Гренад. Я хочу сегодня и здесь. Да, конечно, плавник нахмурился. Он не думал, что его молодой клиент сразу начнёт проявлять подобную страптивость. Хозяин кабинета поднялся и подошёл к столу. Принесите нам список объектов недвижимости, приказал он, нажимая кнопку на пульте. И наш бюджет на этот год, добавил Вахтанг Георгиевич после некоторого замешательства. Но вы сами сказали, чтобы мы принеси новый бюджет, крикнул Гугоберишвили, перебивая говорившего. И не нервируй меня. Он поднял голову и взглянул на плавника. Я ничего не понимаю, Иосиф Борисович, признался он. Почему наш новый наследник так волнуется? Вы ему разве что-то не так объяснили? Иосиф Борисович вообще забыл мне рассказать о вашей компании, заметил Ренат. Не посчитал нужным. У нас ещё столько проблем и столько объектов, возразил Плавник. Он достал платок и вытер лицо. Я думал постепенно вводить вас в курс дела, чтобы успеть распродать всю мою недвижимость, поинтересовался Ренат. Тамара нахмурилась. Папова отвернулась. Плавник вздрогнул, но ничего не стал переспрашивать. Только Гогоберешвили не выдержал. "А какой распродажи вы говорите? Разве такое можно сделать без вашего согласия?" "Сейчас посмотрим", упрямо сказал Ренат. В кабинет вошёл пожилой человек. В руках у него была папка с документами. Но это был не Глеб Александрович. Очевидно, это был помощник генерального директора. «Оставь папку и уходи!» — строго приказал Гога Берешвили. Помощник чуть ли не бегом покинул кабинет. Он видел, как нервничает его шеф. Гога Берешвили протянул руку, чтобы взять папку, но Ренат его опередил. Он забрал папку, открыл ее, чтобы просмотреть весь список. «Квартира в Москве», — сказал он. «Она существует, и я о ней знаю. Дача на Рублевке». Как раз то, что нужно. Начнем прямо с нее. Почему оттуда вывезли все мебель? И почему не платили женщине, которая следила за домом? Кто не платил, спросил Гога Берешвили. Откуда у вас такие сведения? Это неправда. Она сама нам об этом сказала, вмешалась Тамара, решив помочь генеральному директору. Сейчас выясню. Он нажал другую кнопку. Глеб Александрович, почему мы не платили этой домработнице на Рублевке? Мы ведь платим за охрану дома. Конечно, платим, а её мы уволили полгода назад, когда выставили дом на продажу. Гогоберишвили не успел отключиться и все услышали последнюю фразу. Вахтанг Георгиевич недовольно крякнул и отключился. Вот видите, сказал Ренат. Значит, мою дачу продают. Владелец погиб, а я её наследник. Почему вы решили, что я её хочу продать? С какой статьи «Мы ничего не решили», — нахмурился Гога Берешвили. «У нас было указание самого Владимира Аркадьевича. Он приказал вывезти мебель и продать дачу на Рублевке». «У вас есть его письменный приказ?» «Нет, конечно, но он мне звонил и приказал. Или вы считаете, что я мог вывезти мебель без его согласия?» «А когда вы вывезли мебель?» «Несколько месяцев назад». «До его смерти или после?» Не помню, какое это имеет значение. Я говорю вам, что он приказал мне избавиться от этой дачи. Мы искали покупателя, но никого не нашли, тогда решили освободить дом. Он не объяснял, почему хочет продать дачу в таком престижном месте. Сказал, что ему достаточно квартиры в Москве, и он не хочет содержать дачу в этом посёлке. Слишком много суеты, как он обычно говорил. «Но вы не продали дачу. Мы не успели. И никто не сможет подтвердить ваши слова». Гога Берешвили нахмурился и пожал плечами. «Какая разница? Ваши деньги остаются у вас. Продали или не продали, вывезли или не вывезли. Все равно вы при своих деньгах. А дом в Лондоне, его тоже приказали продать. А особняк в Киеве, они ведь выставлены на продажу». Подождите, вмешался Иосиф Борисович. В обоих случаях Вахтанг Георгиевич не виноват. Я же вам объяснял, что содержание обоих зданий обходится слишком дорого, и плюс нам ещё придётся платить налог на наследство. Поэтому решено было выставить оба здания на продажу. Вы ведь не собираетесь переезжать в Киев. А если захотите, мы всегда найдём вам новый дом. Кем было решено? Компания Astor, чуть помедлив, ответил Плавник. Без моего согласия вы даже забыли рассказать об этой компании. Я могу узнать, какой бюджет у компании создан для обслуживания моих интересов? Или это профессиональная тайна? Иосиф Борисович посмотрел на Вахтанга Георгиевича, тот шумно вздохнул. Копия бюджета в вашей папке, пояснил он. Ренат перебрал листы, достал копию нового бюджета, посмотрел окончательную цифру. Около 50 миллионов долларов. Он усмехнулся. Эти бизнесмены были обыкновенными мошенниками. Сколько мы платим за юридическое обслуживание? спросил Ренат. Кажется, полтора миллиона долларов, ответил Гугу Беришвили. У нас очень хороший адвокат. Но туда включены все сопутствующие расходы. Они вас долго искали?» «Не сомневаюсь». Ренат достал из кармана другую копию бюджета и сравнил строчки бюджета. «Здесь была указана сумма в два миллиона». Гога Берешвили мрачно посмотрел на адвоката. Он не понимал, какую бумагу достал его гость. «Надежда Анатольевна!» вдруг обратился Ренат к заместителю генерального директора. Вы не скажете мне, какой у вас годовой бюджет? Вы же должны знать хотя бы общие цифры. Вахтанг Георгиевич облизнул внезапно пересохшие губы. Такого он явно не ожидал. Конечно, она знает общие цифры. С некоторым сомнением он взглянул на своего заместителя. Она ему всегда не очень нравилась, слишком независимая и самоуверенная, вечно настаивала на своём. хорошо ещё что никогда не лезла в финансовые вопросы неужели она назовёт другую цифру она должна понимать что так нельзя вести дела они должны быть единой командой иначе всё развалится или эта легкомысленная женщина всё выдаст попова взглянула в глаза ренату несколько минут назад они уже говорили о бюджете и тогда прозвучала конкретная цифра У неё есть выбор. Сейчас она может согласиться со своим генеральным директором, назвать его цифру и спокойно работать в этой компании, а может поддержать Рената, вспомнив другую цифру. И тогда неизвестно, чем всё закончится. Компанию могут закрыть, а финансовую проверку поручить прокуратуре. И придётся менять хорошо налаженную жизнь. Но назвать другую цифру значит солгать. позволить этому молодому человеку уличить её в лжи. Потом ей будет стыдно, и она не собирается жить с чувством вины даже не перед этим молодым наследником, а перед собой. Не лгут и не предают не потому, что об этом могут узнать, а потому, что существует некий внутренний цензор, часто именуемый совестью. Около 80 миллионов долларов, сухо сообщила Попова. Не глядя на своего директора, в комнате повисло тяжёлое молчание. Наверное, истина где-то посередине попытался смягчить напряжение Плавник. Может, бюджет немного вырос за последний год? Нет, он похудел почти в два раза за последний день, зло заметил Ренат. Не нужно нас обижать, всё ещё пытался удержать свои позиции Вахтанг Георгиевич. Сейчас сравним, громко предложил Ренат. Вот копия настоящего бюджета, а это липовая копия, которую для меня приготовили сегодня утром. Здесь совсем разные цифры. В первом 80 млн долларов, а во втором только 50. Куда-то сразу исчезли 30 млн. Этого не может быть, покрылся красными пятнами плавник, выхватывая обе бумаги. Он начал сравнивать, затем поднял голову. Я думал, разница составляет несколько миллионов, угрожающе сказал он. А здесь около 30. Я не понимаю, Вахтанг Георгиевич, почему такое разночтение? Кто вам дал эту копию, зло спросил Гогоберишвили. Это провокация. Я немедленно уволю этого негодяя. Сейчас вызову начальника службы безопасности. Подождите, подождите. Главник продолжал изучать оба бюджета. «Здесь на транспортные расходы выделено около трехсот тысяч долларов. Какие транспортные расходы? Разве вы покупали машины или нанимали транспорт для нас? И еще деньги на новую мебель в Антибе. Там ничего не меняли уже полтора года». «Это ошибка», — бормотал Гого Берешвили. «Дайте мне, и я все проверю». Мы не приобретали для Франции никакой мебели, безжалостно заявила Надежда Анатольевна. Она старалась не смотреть на своего руководителя. «Тридцать миллионов долларов!» — гневно заявил плавник. «Вы совсем с ума сошли? Решили, что раз нет хозяина, можно так воровать? Это провокация!» — поднялся со своего места Гога Берешвили. «Кто-то специально составил такой бюджет, чтобы меня подставить. Вы не верите моему честному слову?» Не верит, сказал Ренат. И я не верю. Господин Плавник, эта компания принадлежала моему покойному дяде со стопроцентным капиталом. Всё верно, я не ошибся. Да, эта компания вашего дяди. Она принадлежала только ему, мрачно ответил Плавник. Он понимал, что после Гогоберишвили вопросы появятся и к нему. Прекрасно. «В таком случае я единственный наследник и фактически владелец компании, правильно?» «Да», — кивнул Иосиф Борисович. Он продолжал качать головой, изучая обе копии бюджета. «Давайте все еще раз проверим», — предложил Гога Берешвили. «Ничего не нужно проверять», — возразил Ренат. «Вы уволены, господин Гога Берешвили. Мы больше не нуждаемся в ваших услугах». Было слышно, как испуганно пискнула Тамара. Для неё генеральный директор компании с таким оборотом был недосягаемой вершиной. Она даже не могла мечтать когда-нибудь оказаться рядом с ним. Вахтанг Георгиевич чуть не задохнулся от неожиданной новости. Что? Что вы сказал? Что ты мне сказал? Вы уволены, жёстко повторил Ренат. Прямо сейчас соберите вещи и уходите. «Ты кто такой? Откуда вылез?» «Я! Гога Берешвили! Меня вся Москва знает!» «Какая у него была зарплата?» — брезгливо спросил Ренату адвоката. «Четыреста тысяч долларов и еще премиальные», — ответил плавник, отводя глаза. «Как у президента США!» — безжалостно добавил Ренат. «Неплохо! И при такой зарплате он еще умудрялся и воровать!» «Уходите, господин Гога Берешвили, я же вам сказал, что вы уволены!» «Ты кто такой?» — закричал хозяин кабинета. «Я тебя в порошок сотру, по стенке разотру! Думаешь, если тебе так повезло, ты Гога Берешвили уволить можешь? Я только пальцем шевельну, и ты живым из этого кабинета не выйдешь! Я тебя размажу!» «Кто у вас отвечает за безопасность моих объектов?» Зло спросил Ренат. Он чувствовала, как заводится. Сказывался и утренний скандал с Лизой, и вся эта ложь вокруг его объектов. Ему не столько было жалко мифических миллионов, к которым он до недавнего времени не имел никакого отношения. Его волновала справедливость. Жулик, сидевший во главе крупной компании и воровавший деньги, должен был понести наказание. "Вызвать охрану", улыбнулась Тамара. Она уже поняла, кто в этом кабинете настоящий хозяин. Я тебя убью, крикнул Гогоберишвили Ренату. Позовите моих ребят, попросил Ренат. Они внизу. Сейчас он сможет убедиться в их верности. Тамара подняла трубку. Вахтанг Георгиевич забормотал какие-то проклятья, полез в стол, доставая бумаги. Я вам покажу, сказал он. Вы ещё не знаете, кто я такой. Может, не так грубо, предложил несколько смущённый плавник. А с вами Иосиф Борисович. Мы поговорим после, пообещал Ренат. Гогоберишвили лихорадочно шарил в ящиках стола, потом поднялся и поспешил в комнату, находившуюся позади его стола. Это была комната отдыха генерального директора. Очевидно, там был его сейф. Он может покончить с собой, и тогда вся вина ляжет на вас, испуганно сообщил полвник. Не покончит, усмехнулся Ренат. Когда у него столько наворованных денег, в комнату вошли Анзор и Николай. Вместе с ними вошёл третий, которого Ренат не знал. Это был руководитель службы безопасности компании Астор Толгат Касымов. Он работал в компании уже третий год. Невысокий, крепкий, чем-то похожий на Анзора. Было заметно, что этот немногословный человек обладает большой выдержкой и физической силой. Он был одет в водолазку и темный костюм. Гога Берешвили вышел из комнаты отдыха с большим портфелем и двумя пакетами в руках. «Полюбуйся, толгат, на этих дураков! Они решили, что могут меня отсюда выгнать! Кто они такие? Выстави их за дверь! А вы, ребята, ему помогите!» «Сколько получала служба безопасности по первой копии бюджета?» — спросил Ренат. «Один миллион восемьсот тысяч долларов». «На оборудование и зарплату», — ответил Иосиф Борисович. Он уже понял, что нужно сдавать ретивого директора. Другого выхода просто не было. Плавник любил деньги, но понимал, что закон сейчас против них. Да и денег у наследника было куда больше, чем мог собрать Гога Берешвили за всю свою праведную жизнь. Нужно было сделать правильный выбор, и адвокат его сделал. «А на самом деле по второй копии». — уточнял Ренат. — Миллион триста пятьдесят, — упавшим голосом сообщил плавник. Он старался не смотреть на хозяина кабинета, все еще стоявшего у стола. — Значит, у своих охранников наш директор воровал почти полмиллиона долларов. — Хорошие деньги, — сказал Ренат, глядя на начальника отдела безопасности. — Вы об этом слышали? Талгат молчал. — Какая у вас зарплата? — спросил Ренат. Толгат повернулся к нему. Он по-прежнему молчал. Ренат чуть нахмурился. Гого Берешвили решил, что молчание Косымова в его пользу. "Они все врут", крикнул он. "Не нужно их слушать. Это провокация против меня". "Сколько вы получаете, ребята?" спросил Ренат, обращаясь уже к своим охранникам. Они переглянулись. "5 штук в месяц", сообщил Николай. "5 зелёными", на всякий случай добавил он. Будете получать 10, решил Ренат. Он понял, что в эту минуту решается не просто судьба Гого Берешвили, решалось его собственное будущее, возможность управлять гигантскими активами своего погибшего дяди. Николай и Анзор переглянулись. Им явно понравилась новая сумма. "Толгат", вмешалась вдруг Надежда Анатольевна. "Вы же всё знаете, почему молчите?" Ренат Шарипов, новый владелец компании Он всё равно сам будет решать, с кем ему работать. Или вы хотите защищать этого прохвоста? Очевидно, у неё тоже накопилось немало претензий к своему бывшему директору. Гогоберишвили вздрогнул. Никогда прежде она так о нём не говорила. Не смейте, хотел произнести он, но слова застряли у него в горле. Толгат повернулся и подошёл к уже бывшему генеральному директору. Он дотронулся до его руки, но тот зло дёрнулся, уже понимая, что проиграл. А портфели оставьте, предложил Ренат. И ваши папки тоже. Я даже предлагаю обмен. Портфель и папки в обмен на моё заявление в прокуратуру. Они получат обе копии вашего бюджета и быстро выяснят, какой из них настоящий. Ну, я могу обо всём забыть. Просто оставьте ваши вещи и убирайтесь. У вас 5 секунд, можете решать. Гого берешвили, шумно выдохнул воздух. В портфеле нет денег, сообщил он. Это мои личные документы, фотографии семьи, мои записные книжки, тем более, сказал Ренат. Я просмотрю все бумаги и обещаю выслать вам ваши личные документы и не передавать дело в прокуратуру. По-моему, прекрасный обмен, Гого Берешвили покачал головой. Оставить портфель означало потерять лицо, но ослушаться было невозможно. Он слишком хорошо представлял себе все последствия своего увольнения и понимал, насколько сложно ему будет оправдаться. Он не мог даже представить, что появится этот наследник, не предполагал, что рано или поздно придется отвечать за свои действия. Он полагал, что после смерти Владимира Глушенко ему ничего не грозит, и самолично распоряжался всеми деньгами. Казалось, так будет достаточно долго, но появился наследник. Гого Берешвили взглянул на людей, собравшихся в его кабинете, в его бывшем кабинете. Ему будет стыдно, если он оставит свои личные документы, но чувство стыда исчезнет, а деньги останутся. В конечном итоге этот молодой человек может сдержать слово и не передавать документы в прокуратуру. У каждого человека в жизни бывают собственные приоритеты. Надежда Анатольевна не могла соврать, считая невозможным спокойно жить после этого. Вахтан Георгиевич полагал, что химеры совести его не должны мучить. Самое важное было оставить себе украденные деньги и не нести за это никакой ответственности. И он принял решение. Какая глупость, горько сказал Вахтан Георгиевич и бросил портфель на пол, положил обе папки на стол. Откуда ты такой ретивый взялся на мою голову? С явным сожалением пробормотал он: "Я думал, что буду помогать тебе, а ты сам решил всё разрушить. До свидания", безжалостно подвёл черту Ренат. Наши ребята вас проводят, и отберите у него пропуск. "Смотри, шею сломаешь", с угрозой прошептал Гого Берешвили. "Так с людьми поступать нельзя. Можешь получить пулю в подъезде или взорваться в вертолёте, как твой дядя Я учту ваши слова на будущее, пообещал Ренат. Бывший генеральный директор вышел из кабинета, чуть сгорбившись. Анзор и Николай вышли следом за ним. "Я ещё нужен?" спросил Толгат. "Да", кивнул Ренат. "У вас теперь новый генеральный директор Надежда Анатольевна Попова. Надеюсь, что вы будете ей помогать?" "Буду", он впервые улыбнулся и вышел из кабинета. Вы не спросили моего согласия, заметила Попова. Мне кажется, это не совсем правильно. Возможно, согласился Ренат. Но я только учусь быть олигархом, и у меня не всегда получается. Может, вы всё-таки согласитесь? Зарплату Гогоберишвили будете получать вы? Считаете, что меня можно купить? Нет. Предлагаю достойную плату за ваш профессионализм и вашу честность. Вы могли меня не поддержать, Вы же знаете, что не могла. Тогда договорились. Можно я выйду? Мне нужно собрать коллектив и поговорить с людьми. "Соберите людей", решил Ренат. "Я сам представлю им нового генерального директора". Она поднялась и вышла из кабинета. В комнате вместе с Ренатом остались и Осип Борисович, и Тамара. Адвокат напряжённо ждал трудного разговора, с некоторой опаской глядя на своего клиента. Он не ожидал от молодого человека таких решительных действий. А теперь, грозно произнёс Ренат, поговорим с вами.